Теперь, когда все в природе улыбалось, расцветало и воскресало к новой жизни, ее одиночество отдавалось в сердце слишком острой болью, мысли невольно устремлялись к князю Виктору, так таинственно исчезнувшему с ее горизонта, и сердце разрывало тревога за судьбу милого. Среди всех этих мыслей Анюта слышала, что к воротам ее дома подъехал какой-то экипаж. Но она как-то не обратила внимания на это. Вдруг на дорожке показалась Таня, которая на ходу поспешно проговорила. «Барышня, вас хочет видеть, какая-то госпожа?» «Кто такая?» Таня – спросила Анюта, пробуждаясь от своих грез. «Да не знаю, барышня. Они сказали, сама скажу», – ответила Таня. «Только, по-моему, это та княжна, которую мы встретили в Германии, когда бежали из Киля». «Да может ли быть?» – Таня воскликнула Анюта, поспешно поднимаясь с места. Но тут же ей воочию предстал ответ на ее сомнения. По дорожке к беседке двигалась величественная, красивая, изящно одетая молодая женщина, в которой Анюта сразу узнала русскую княжну, случайно встреченную ею и Луизой, в таверне во время бегства. «Вы меня, конечно, не узнаете», – заговорила княжна с очаровательной улыбкой. «Помилуйте, княжна ответила Анюта, разве можно забыть вас увидев хоть раз я бесконечно рада вам и бесконечно счастлива честью которую вы оказываете мне своим посещением а кстати это посещение дает мне возможность расквитаться с вами я ведь до сих пор все еще в долгу перед вами княжна вы передо мною с искренним удивлением произнесла гостья очень тепло целуясь санютой вот уж не помню чтобы как воскликнула нюта перебивая гостю вы изволили забыть как вы выручили меня и мою подругу Луизу в немецкой таверне, дав нам денег, без которых мы были бы лишены возможности продолжать наш путь к спасению». Княжна нахмурилась, гордо вскинула голову и надменно процедилась сквозь зубы. «Уж не воображаете ли вы, что я явилась к вам за тем, чтобы напомнить об этих грошах?» «Боже упаси! Осмелилась бы я, разве подумать это», — ответила Анюта, «но долг платежом красен». Пусть сумма, которую вы тогда дали нам взаймы гроши для вас, все равно вы не можете требовать от нас, чтобы мы приняли эту помощь как милостыню. Конечно, я понимаю, что возвратом взятых в долг денег я не расквитаюсь с вами. Дорогое яичко ко Христову дню, и ваша помощь была велика не суммой, а своевременностью, но если я смогу когда-нибудь и хоть чем-нибудь быть вам полезной, располагайте мною, я вся к вашим услугам». Лицо княжны просветлело. Она улыбнулась с хитрым видом и сказала. «А что, если я поймаю вас на слове, Анна Гавриловна? Что, если я тут же попрошу вас доказать эту вашу готовность?» «Я от своих слов не отступлюсь», — ответила Анюта. «Только не понимаю, чем могу я, одинокая и слабая девушка, быть полезной вам? А вот представьте себе, можете. И не только мне, но и самой государыне, всей России», — возразила княжна. Анюта, не отвечая ни слова, посмотрела на говорившую с недоверчивым изумлением. «Анюта, Она готова была подумать, что княжна просто смеется над нею, но лицо княжны оставалось серьезным и приняло даже скорбное выражение. «Нет, странные гостья не шутила». «Скажите, Анна Гавриловна, после некоторого молчания произнесла княжна, имеете ли вы какие-нибудь сведения о судьбе вашей подруги, о которой вы только что упомянули?» «О Луизе, увы, нет», — с глубоким вздохом ответила Анюта. «Хорошо. Теперь скажите еще, рассказывала ли вам Луиза подробно о своем происхождении?» Она сама ничего не знала о том, кто она. Ее воспитал какой-то богатый польский граф, и только козни иезуитов лишили ее. Это я все знаю. Но скажите, не высказывала ли вам когда-нибудь Луиза предположение, будто она происходит из какого-нибудь высокого рода? Как вам сказать, княжна, Луиза постоянно твердила, что она не создана для низкой доли, и что, наверное, тайна ее происхождения объясняется знатностью ее родителей. Не проскальзывала ли когда-нибудь... У графа, воспитавшего Луизу, намеков на знатность ее происхождения. «Не помню, как будто нет, хотя однажды, да-да, дело было так. Луиза терпела утеснение и обиды от сестры графа и мечтала о том, чтобы хоть каким-нибудь путем вырваться из дома, ставшего для нее таким неприязненным, поэтому она была готова принять ухаживание бывавшего у них в доме офицера». Но когда она сообщила об этом графу, старик страшно рассердился и крикнул. «И думать не смей об этом. Разве я отдам тебя за какого-то там барончика? Твоим мужем должна быть особо царственной крови». При этих словах Анюты лицо княжны покрылось пятнами, и она гневно воскликнула. И на основании таких слов, весьма понятных в устах отца или заменяющего его лица, слов, продиктованных лишь чувством любви к питомице, это безумно в самом деле вообразило себя принцессой». «Как? Что вы говорите, княжна?» – испуганно спросила Анюта. «Луиза вообразила себя принцессой?» Княжна ответила не сразу. Она сначала заставила себя успокоиться, затем уже более ровным тоном, как бы обдумывая, каждое свое слово произнесла.